Глава седьмая. Преступление. В первую минуту так и тянет поднять Милрот на смех. Уголки губ дергаются вверх. Очередной акт геройства. Хотя нет, самоубийство. Стоит выйти из города, как мы заледенеем и умрем. Но желание смеяться пропадает, когда до меня доходит. Зачем выезжать за границу? Вулканические леса, пепельные поля или карьер добычи кристалла Находится на территории Синдер-Сити, но в отдалении от мегаполиса. А затаиться нужно. Теперь весь город в курсе. Спокойно нам не будет. Поэтому даже не переспрашиваю. Меня волнует другое. За что они так с нами, Нио? Ты веришь тому, что передали? Теперь мне кажется, что прохожие оглядываются, узнают нас и по кристаллам сообщают в участок. У меня руки в запекшейся крови и порванная блузка. У Нио живописное лицо после драки. Мы нервные и усталые. Взгляды дикие. На лбу написано, что мы — те самые беглецы. ни единому слову. Жалкие лгуны. Я не сумасшедший». Мужчина злится. Уже не в первый раз я, услышав плохую новость, сникаю, а Нио психует. «Мой разум не заражен. А агрессия — ответ на террор». Слушаю его, а внутри все трепещет. Отрадно знать, что наши мысли сходятся. Его слова, пусть и в грубой подаче, вселяют в меня уверенность. Нужно исчезнуть, отсидеться, придумать план. Милред отводит меня под дерево. Но куда ехать? Куда — побочный вопрос. Главный — на чём? Транспорт нужен. Ты хочешь угнать машину? Замираю, пронзённая догадкой. Рядом никого, но не ушикает на меня и озирается. А как иначе ехать? Автобусом? ворчит он. «Но ведь это неправильно. Рестрикторы и так на нас охотятся, а мы добавим обоснованных обвинений. Это уже преступление. Захватить родных, объявить нас инфицированными, оперировать без согласия семьи, стрелять — не преступление?» Он зол, и я разделяю его чувства. Но разве ярость — повод сносить барьеры, становиться такими, какими нас хотят видеть? Или неважно, что мы будем делать, нас рано или поздно схватят? И пока не поздно, нужно пустить все силы и средства на выживание. «Зачем мы им?» — продолжает он. «Раскромсать на органы? Выкачать кровь? Генетические опыты или эксперименты на мозге? Добром не кончится. Операция явно нелегальная. Иначе попросили бы помочь открыто. Отсюда вывод. Летальный исход неизбежен. Мы так важны, что они даже других с пути ликвидируют». Он горячится всё сильнее и выдвигает теории одна фантастичнее другой. Но с каждым новым доводом они всё меньше кажутся мне невероятными. «Они убили Юну, только чтобы схватить нас», — мне передаётся настрой мужчины. Волны мурашек омывают лопатки и плечи, а глаза против воли наполняются слезами. «Именно. Во мне есть что-то, позарез нужное им». Инфекция, которая ломает рассудок и делает меня агрессивным? Или сфабрикованный диагноз всего лишь вуаль? Я узнаю. Его голос может резать сталь. Пойду до конца, куда бы меня это ни привело. А ты? Я сглатываю и смотрю в голубую бездну его глаз. Но ответа там нет. Он за гранью неизведанного. Чтобы его отыскать, нужно перешагнуть через себя, через закон нас прежней жизнью я простилась еще в больнице, когда помогла Нио. Я выбрала сторону, положившись на интуицию. Мы зачем-то нужны городу. Или почему-то нас хотят ликвидировать. А по какой причине я дознаюсь? Я с тобой. Даже если придется пойти на преступление. Пандект больше не имеет надо мной силы. Сама удивляюсь, как сурово звучит мой голос. Под стать интонациям Нио. Он протягивает руку а я ни секунды не колеблюсь и крепко пожимаю. И тогда улыбка прорывает неприступность Милрета, раскалывает твёрдую маску отстранённости. Голубая бездна заполняет меня до краёв и выплёскивается. Бурные волны холодят, но я уже дышу этим. Наша доверительная связь с Нио теперь часть меня. Мужчина потерял шапку, я раздавила очки, когда падал на рюкзак. Пластик в трещинах, одна линза отвалилась. Горе-маскировщики. Жмусь в тень Милрета, а он натягивает капюшон. Ощущение опасности прогоняет сон. Причувствие чего-то страшного высушивает горло. Но на жажду нет времени. «У нас нет ничего, чтобы обойти иммобилайзера, отключить шину контроллеров», — говорит Нио. «Значит, незаведенную машину нам не угнать». Кусочек льда снова скользит вдоль позвоночника. «Все еще хуже, чем я думала. Но отступать нельзя». Согласилась же. Тем более не обязательно убивать водителя. Какой план? Мой голос глух. Прокашливаюсь, чтобы придать ему громкости. Выбираем жертву, отвлекаем, забираем машину. Нио пожимает плечами с такой обыденностью. Точно всю жизнь занимался угоном. Авто выберет он, а отвлекать буду я. С импровизацией у меня не очень хорошо, но придется постараться. Прямо с улицы угонять опасно. Поэтому пытаем счастье на парковках. Машин мало. Первые несколько попыток заканчиваются провалом. Владельцы уезжают слишком быстро, не реагируя на меня. И вот, наконец, везёт. Из здания выходит мужчина средних лет в бежевом плаще, низкорослый и плотный. Светлые волосы едва прикрывают уши. Он отключает сигнализацию, забрасывает на заднее сиденье барсетку, Спешить нельзя, поэтому наблюдаю, как устраивается с комфортом на сиденье, достаёт из бардачка сигареты и закуривает. Мерное тарахтение двигателя — сигнал к действию. Я быстро выхожу из укрытия и просовываю голову в окно со стороны пассажира. В салоне пахнет табаком с ментолом. «Добрый вечер. Можете помочь?» Я улыбаюсь, но голос дрожит. «Непорядок. Выдаст меня. Заметно, что я дёргаюсь или всё нормально?» В любом случае нужно тянуть время, пока с другой стороны не подкрадется Нио. Водитель поворачивается ко мне. Сальный взор скользит по лицу и груди, забирается под блузку через порванную ткань. Никогда не думала, что взгляд может вызывать такое омерзение. Для добропорядочной девушки прогулки по ночному Синдер-Сити нежелательны. Как мало, оказывается, я знала о месте, в котором жила всю жизнь. «Ты откуда взялась такая?» Он выдыхает облако дыма. Меня не боится, не газует, движок не глушит. Краем глаза я замечаю, что милрод уже подбирается к машине и продолжаю забалтывать мужчину. Скажу честно, мне неловко обращаться к незнакомому человеку. Никогда бы не стало, если бы не ситуация. Но мне не у кого просить, а вы выглядите презентабельно. «Чего тебе, денег, что ли?» Грубо прерывает он меня. «Быстрее говори, что вокруг да около ходишь?» Ответить не успеваю. Удивительно, но мне не жаль владельца авто, когда Нио хватает его за затылок, ударяет лбом об руль, добавляет кулаком в нос и вытаскивает из салона. Счастливец в забвении отправляется в кусты. На парковке никого. Пока я озираюсь, Милред уже садится в машину. «Элия, не тормози!» Он окликает меня, но вместо того, чтобы сесть, я кидаюсь к поверженному. «Куда ты?» Нио недоумевает. «Надо ехать! Жив он, только без сознания!» «Сейчас!» Я перекатываю блондина на спину, поворачиваю голову. Он думает, я пошла проверить, не убил ли он мужчину. На самом деле меня заботит другое. Мы в бегах. Угоняем автомобиль. Нападаем на невинного человека. Теперь всё серьёзно. Я преступница и должна защищать себя и своего сообщника. Удар у Милрета на редкость точный и сокрушительный. Водитель и правда в отключке. Из носа тонкой струйкой течёт кровь. стараясь не испачкаться и тянусь к мочке уха. Кончики пальцев трясутся, поэтому кристалл выковыриваю не сразу. Потом сразу вскакиваю и давлю его каблуком до характерного хруста. Веду подошвой по асфальту, распыляя крошки. Закатываю мужчину обратно в куст и бросаюсь к машине. Нио газует сходу, едва я запрыгиваю на переднее сиденье. Чуть не стукаюсь головой о стекло, но успеваю нажать кнопку пристёгивания, и лента ремня змеится через грудь. «Неплохо придумала!» Ловлю одобрительный взгляд Милрета и чувствую глупую гордость от того, что правильно поступило. «Теперь, когда очнётся, не сразу заявит. Наши фото на всех экранах. Может, и не узнал, но потом догадается. Кажется, всё прошло гладко». «Ага», — коротко отвечаю и вздыхаю с облегчением. Сердце до сих пор стучится в решётку рёбер, но всё уже позади. Нас не преследуют «Элия, ты отлично справилась. Благодаря тебе у нас есть авто». Мужчина доволен. «Благодаря мне?» — удивлённо восклицаю я. «Не я водителя в руль впечатала». «Точно не ты!» — смеётся Нио. Зато ловко его сболтала «Неплохая мы команда, а?» «Команда?» — круто звучит. «Мне приятна его похвала». А ещё и мы чертовские идёт улыбка. Да, неплохая. Спасибо. Запах сигареты ментола душит. Только сейчас замечаю, что дым из салона не улетучивается. Наверное, зажжённая сигарета куда-то закатилась. Так и есть. Нахожу её под сиденьем и брезгливо выбрасываю в окно. Проверь его вещи. Даёт мне указание Милрад. Нажимаю кнопку, и из широкой пасти бардачка вываливаются сигареты, зажигалка тюбик с лекарствами, носовые платки, инструменты и синтезатор звука для машины. Ничего особенного. В сумке блондина полезных находок больше. Универсальное удостоверение на авто, связка электронных ключей и денежные карточки. У нас еще остались от на здесь раза в три больше. Номиналом в 10, 50 и 100 кредитов. Настоящее богатство. Цены в городе невысокие. Внешнего оборота нет и смысла завышать тоже. «Нио, здесь деньги и много?» Перебираю в пальцах разноцветный пластик. «Запасливый хозяин. Нам повезло». Он бросает взгляд на удостоверение. «Что ж, спасибо, Карам Блант. Перед тем, как покинуть город, заедем в магазин. Закупим всё необходимое», сообщает мужчина, выруливая на эстакаду. «Будто на неделю в лес едем». Усмешка вырывается у меня против воли. «Нет, вряд ли столько». Он качает головой, не отрываясь от дороги. «Но без запасов и пары дней не протянем». «Куда поедем?» «Смотря на сколько хватит заряда. Если повезет, дотянем до вулканического леса. Сейчас батареи полны наполовину. До карьера хватит. А там уже спокойно зарядим». Поверхности автомобилей в Синдер-Сити — фотоэлектрические элементы, поглощающие излучение сирен, как солнечные батареи. На этой энергии и ездят. Многое в нашей жизни зависит от умных машин. Что случится, если они вдруг сломаются? Справятся ли там ребята без главного конструктора? Минут через пять въезжаем на территорию круглосуточного супермаркета. Покупка автоматизирована. Заказ и оплата через терминал выдача на конвейере. Минимум людей на обслуживании, только менеджер на пункте контрольной проверки, но его мы не увидим. Манипулятор с дисплеем влезает в салон. Я смотрю через плечо, пока Нио выбирает разделы и заполняет электронную корзину. Продукты, посуда, кое-какие приборы, одежда, обувь, лекарства, спальные принадлежности, предметы гигиены. Сумма выходит кругленькая, но деньги для нас теперь не проблема. милрод спрашивает мои размеры в одежде и предпочтения в еде. В остальном справляется сам. Кажется, ничего не упустил. Готово. Посмотрение нужно ли тебе что-нибудь ещё личное?» Он придвигает дисплей ко мне. Страница раскрыта на разделе бытовой химии и белья. Не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Вроде же всё необходимое выбрали». Ответ затягивается. А когда до меня доходит, то уши вспыхивают. Я девушка, а значит и товары могут понадобиться специфичные. Даже неловко становится от того, что мужчина спрашивает о таком. Какая дальновидность. Верно, истекая кровью, как бежать от погони. Но с этим порядок. Цикл недавно закончился, и до начала следующего полно времени. Поверить не могу, что Нио, пусть и спросил об этом. И как догадалась не уточнять. Он смиренно ждет, а я сижу вся красная от смущения. «Нет, больше ничего». Отворачиваю пылающее лицо. «Хорошо, тогда подтверждаю заказ». Он будто тоже вздыхает с облегчением. Нажимают кнопку на дисплее и скармливает карты приемнику. Получив оплату, терминал выдает наш номер, сворачивается и выползает в окно. А мы отъезжаем к выдаче. Машин, кроме нашей, нет, на Нио все равно нервничает и барабанит пальцами по рулю. И у меня горло сводит от напряжения. Только расслабилась, как снова мандраж. Легко перенимая эмоции это точно мой приемник настроен на его волну. Табло высвечивает наш номер, и по ленте ползет заказ. Мужчина оглядывается и выходит из машины. Все спокойно. Он загружает на заднее сиденье пару больших пакетов. Наконец-то можно ехать. Из ближайшего пакета торчит хвост длинной булки, а по салону уже витает дивный аромат горячей выпечки. Сколько я уже не ела. Слюни сразу заполняют рот. «Голодная, наверное. Поешь». Нио замечает мой взгляд. «Меня уговаривать не надо. Перетаскиваю пакет на колени». «А ты разве не хочешь?» «Позже, на трассе. Не хочу сейчас время тратить». Понимаю, щекиваю и шуршу дальше. Нахожу салфетки и, наконец-то, стираю с рук следы крови. Достаю бутыль с соком. Зов жажды сильнее голода. Пью долго, жадно, почти не ощущая вкуса, даже проливаю на подбородок. Потом ломаю булку и засовываю в рот большой кусок. От запаха сыра и базилика кружится голова. Корочка хрустит, а внутри хлеб мягкий и горячий. Живот сводит от предвкушения. И тут милрод начинает смеяться. «Надо мной, что ли?» «Ну да, над кем же еще?» Набросилась на еду, как сумасшедшая. Так и застываю с набитым ртом. «Прости!» – мужчина пытается успокоиться, но лишь пуще хохочет. «Просто ты так забавно выглядишь!» «Не отвлекайся, продолжай!» Трудно это сделать. Заливается так, что хочешь не хочешь – обратишь внимание. Ему безумно идёт широкая улыбка. Она освещает лицо, сглаживает строгие красивые черты. Даже не могу на него рассердиться. Дожёвываю булку и тоже хохочу. Смех, как ключ, разомкнул контакты. Стало легче, напряжение ушло. Насытившись, убираю пакет назад. Время на городских экранах — 2.20. Странно, мне казалось больше. Мысленный поток течет свободно. Сытость усиливает блаженное чувство тепла и спокойствия. Усталость выбирается из укрытия, тяжелит тело, клонит голову к плечу. Нео ведет машину так ровно, что меня укачивает. Сама не замечаю, как засыпаю а просыпаюсь от того, что в лицо бьёт яркий свет. Перемена удивительна и неожиданна. Секунду назад за окном царила ночь, а стоило смежить веки, заиграл день. Широко распахиваю глаза и в качестве расплаты щурюсь и моргаю с полминуты. Ноги и спина затекли, руки покалывают от побежавшей по венам крови, а шея хрустит, как вчерашняя булка. В салоне жарко, окна и двери закрыты. Двигатель молчит. Воздух горячий и душный. Провожу рукой по шее, поднимая намокшие от пота волосы. Милред спит, опустив сиденье и повернув голову ко мне. Лучи с чёрных ресниц стекают на щёки. Внимание на царапинах и ссадинах не заостряю. Смотрю на крупные черты лица, узкую переносицу, продолговатую ямочку на кончике носа, зарастающий щетиной подбородок. Освещённый дневным светом через лобовое стекло, Нио невероятно красив. Я раньше не замечала или не до того было в темноте и суматохе. Он переоделся и теперь в клетчатые рубашки и тёмных брюках. Рукава закатаны по локоть, расстёгнутые верхние пуговицы обнажают волосы на груди. Губы мужчины приоткрыты и какое-то время не могу отвести от них взгляд а когда удаётся, постыдно краснею и решаю поскорее ретироваться. Распахиваю дверь, и прохладный воздух задувает в салон. Ветер с радостью треплет чёрные кудри Милрета, но тот даже не шелохнётся. Он вёл авто всю ночь, пока я спала. Спускаю ноги с сиденья. Ужас, все в мелких порезах. Особо глубокие соднят. Надо обработать, но если начну рыться в пакетах, разбужу Нио, а мешать его отдыху не хочу. Царапины не убегут. Займусь ими, когда мужчина проснётся. Выпархиваю из авто. Сейчас, при свете дня, события ночи кажутся сном. Машина стоит на санцепёке. Заряжается. Прав оказался Милрот. Дальше карьеры не уехали. Припарковались на возвышенности перед съездом. Впереди гигантская воронка. Она уходит вниз так глубоко, что кажется бесконечной. Есть ли там дно вообще? Широкие края сужаются в черноту. Кажется, дыра проходит планету насквозь, и стоит в нее прыгнуть, обнаружишь себя на другом континенте, среди незнакомых людей, в ином мире. Может, это и есть выход из Синдер-Сити. Нужно только прыгнуть и появиться в новом месте, с новой жизнью. Но передо мной лишь безмолвный карьер. Извержение кальдеры подняло залежи кристалла с глубин. Ученые исследовали необычный минерал и быстро нашли применение открытому свойству. Сейчас запас карьера истощен, и добыча остановлена. У города избыток ресурса, но технику и оборудование не увезли. Прямо на горизонте красуется причудливый роторный экскаватор. Огромный металлический монстр. Только такая махина могла прорыть столь глубокий карьер. На длинной стреле гигантское колесо ковши которого ещё хранят остатки руды. На спуске стоят экскаваторы поменьше, буры, огромные грузовики, кузова которых могут вместить десятки машин. Человек рядом с ними покажется мелкой букашкой. И я именно так себя ощущаю, глядя на всё это с площадки. Ветер гонит пыль по пустырю. Чем ближе к границе города, тем бледнее небо. Тут оно тёмно-серое, запылённое. Дышится ещё легко, но у дороги уже предупреждающий указатель, что дальнейшее путешествие по трассе опасно для здоровья. Однако сирены пока справляются. В сорока минутах отсюда вулканический лес. А если повернуть на юго-восток, можно приехать на пепельные поля. Не была ни там, ни там, только видела схему проезда. Там нет жизни. Иссушенная, присыпанная пеплом земля. Карликовые изломанные деревья. Тяжелый воздух. Плодоносит только западная территория, благодаря удобрениям Вэна. Страшно представить, что мир за городом выглядит как пепельные поля. Мили пустоты и мрака. Ни жизни, ни надежды. А если Синдер-Сити больше не примет нас? Куда идти? Что-то щелкает за спиной. нео потягиваясь, выходит из машины, чурится от света и зевает. Сонный, он такой милый. В свежей одежде выглядит солидно и по-деловому, а я перед ним в лохмотьях. Не стала пакетами шуршать, а теперь думаю, что зря не переоделась. «Доброе утро», — Милред подходит. Тоже разглядывает меня, будто первый раз видит. «Доброе. Все-таки разбудила?» Я старалась выползти тихо. «Нет, я сам проснулся. Заспался, хватит». Некоторое время мы молча смотрим на заброшенный карьер. С Нио комфортно молчать. Нет неловкости. С утра я не люблю много говорить. Обычно юноши бечет вокруг, рассказывая новости. И как умудряется набирать их за несколько часов? Юна. Грудь сжимает, и сердце превращается в пружину, туго свернутую стенками ребер. Нет, слишком больно вспоминать. Так и вижу, как взвиваются вверх светлые влажные волосы, и подруга валится на пол коридора. Эта картина впечаталась в память навечно. «Батареи еще долго будут заряжаться?» Спрашиваю, чтобы отвлечься. «Уже полная. Можно ехать. Или хочешь здесь побыть?» «Нет, поехали. Я только переоденусь». запуская пальцы в прореху на боку, и под напором ладони хлипкая ткань блузки разрывается до талии. «Черт!» Скрываясь в машине под смех милрота.